здоровья. Вооруженные современной техникой, в десятках лабораторий ученые колдуют над различными образцами мумиё. Перед ними проходит целая цепочка афганской, тибетской, индийской, бирманская, непальская, монгольская, арабская мумиё и наши среднеазиатские, Зеровшанская, Чаткальская, Ошская и другие. Оказалось, все разновидности мумиё имеют сходный качественный химический состав, а отличаются лишь количественными соотношениями отдельных составных частей. Шакиров считает, что присутствие окиси кальция, фосфора, калия, а также стронция и берилия объясняет причину усиленной регенерации при лечении костных переломов. Строительный материал для восстановления костей имеется в самом мумиё. Другой советский исследователь Шакиров, однофамилец Шакирова, установил, что мумиё губительно для микробов, на которых не действует даже пенициллин. В этом случае сроки заживления гнойных инфицированных ран у животных сокращаются в полтора раза. Правда, противомикробная активность различна у разных образцов мумиё. Естественно, возникает вопрос, где добыть мумиё и как удостовериться в его подлинности. И пока ученые спорят, Может быть, опять стоит обратиться к практике древних? Практически это выглядело так. Берут горячую печень только что зарезанного ягненка, режут ее лучиной бамбука или камыша, и это место смазывают мумиё. Если мумиё настоящее, разрезанные части печени тотчас же слипнутся. Как видим, для лечения требуется незначительное количество мумиё. По мнению Шакирова, понадобится всего 2 тонны мумиё в год, чтобы обеспечить потребности в нем всех медицинских учреждений нашей страны, а места у нас достаточно – Средняя Азия, Сибирь, Алтай и так далее. Загадка мумео требует поиска во всех направлениях, и поиск продолжается.